Глава 197. Великий старейшина сказал. «Жители божественной деревни являются сильными и храбрыми. Божий наследник, которого мы ждали тысячи лет, наконец прибыл. Это магистр Джангунвей. Вы должны были видеть его тираническую мощь. В настоящее время активизировал свои силы король монстров, что был ранее запечатан членами клана богов». «Будучи последователями Божьими, мы должны использовать все наши силы для всего мира. Готовы ли вы поступить подобным образом? Еще не поздно отказаться. Если кто-то чувствует, что пожалеет об этом, немедленно вернитесь обратно». 167 человек, стоящих под холмом, в унисон прокричали. «Мы клянемся следовать за Божьим наследником до самой смерти». «Мы клянемся следовать за нашими старейшинами до самой смерти!» Я громко крикнул. «Я не хочу, чтобы вы все следовали за мной. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы делаем это ради мира во всем мире. Единственная моя просьба заключается в том, чтобы вы использовали все доступные средства ради сохранения собственной жизни. Любая жизнь очень ценна. Каждый должен ее лелеять». После того, как старейшины услышали мои слова, они посмотрели друг на друга, после чего третий старейшина сказал: "Я никогда бы не подумал, что ты мыслишь подобным образом". Если быть точным, то узнав, что я являюсь Божьим наследником и пребывал без сознания, несколько старейшин интенсивно обсуждали этот вопрос. Согласно предложению третьего старейшины, я должен уйти по собственному желанию. и не нарушать их тысячелетнюю мирную жизнь. Но великий старейшина захотел узнать мои планы и лишь после этого принимать окончательное решение. Когда они узнали, что я собираюсь представлять клан богов и уничтожить короля монстров, все они поддержали меня. Это было из-за божьего указания, которое из поколения в поколение передавалось жителям деревни. Однако... Они не были полностью согласны с этим. Кто же захочет отдавать свою жизнь в чужие руки? Но мое обращение к собравшимся людям тронуло их. Все они приняли решение полностью поддержать меня. Я продолжал кричать. «Жители, вы согласны принять мою просьбу?» Жители деревни начали обсуждать это между собой, как это делали старейшины. Сцена была чрезвычайно хаотичной. Второй старейшина хотел было остановить их, но я не дал ему это сделать. Будет лучше, если они примут это решение самостоятельно. Постепенно их хаотичное обсуждение прекратилось, и из толпы внезапно вышел крестьянин и закричал: "Я готов следовать за тобой до конца своей жизни, Божий наследник!" Его слова мгновенно вызвали цепную реакцию среди других жителей, один за другими Они поддерживали меня. Не было никого, кто ушел. Возглянув на старейшин, я поднял обе руки вверх и крикнул. Спасибо вам всем за вашу поддержку. На этот раз мы отправляемся не ради славы, великолепия, богатства или титулов, не для того, чтобы стать знаменитыми. У нас есть только одна причина, и она заключается в том, чтобы выполнить задачу, данную нам Богом. и это победа над силами зла и восстановление мира во всем мире. После успешного выполнения этой задачи и восстановления мира наступит время вернуться домой». Великий старейшина вовремя подхватил мои слова. «Верно, одержать победу над силами зла и установить мир во всем мире!» Каждый человек, стоявший у подножия холма, кричал. «Победа над силами зла!» и установления мира во всем мире. Глядя на них, я внутренне хихикнул. Судя по всему, в сердцах селян Бог занимает очень важное место. На этот раз я использовал его имя и смог собрать сразу большое количество талантливых людей. Это невероятно круто. Теперь у меня больше шансов в схватке с королем монстров. После получения этого задания Это первый раз, когда я чувствую, что у меня достаточно сил, чтобы победить короля монстров. Все 168 из нас были великолепны. 50 жителей вместе со старейшинами шли во главе нашей группы. Я шел посредине, остальные жители были позади. Спустя три дня мы вышли из леса и направились в сторону провинции Лунда. Пройдя по ровной и обширной территории, Мы, наконец, добрались до маленького городка. Я обратился к великому старейшине. «Давайте отдохнем здесь, после чего продолжим идти». Великий старейшина кивнул. «Нам нужно отдохнуть, а также закупить необходимый товар». Я обратился к группе. «Пожалуйста, следуйте за мной, чтобы не потеряться. Мы отдохнем в этом городе, а после продолжим наш путь». Во главе со мной и старейшинами Жители вошли в город. Не успели мы полностью войти в него, как увидели толпу людей, которые что-то рассматривали. Я протиснулся сквозь толпу и заметил, что это было объявление, которое гласило «Это приказ на арест ученика Королевской продвинутой академии магии Джангун Вэя, который предал королевство и человеческую расу, связавшись с представителями демонической расы». «Всем гражданам королевства Аксия, пожалуйста!» Ко всему прочему, оно содержало мое изображение. Я хотел упасть в обморок. Я разыскивался королевством. Кеджа действительно был безжалостным. Я беспомощно улыбнулся подошедшему великому старейшине и обратился к нему. «Я стал разыскиваемым преступником. Давайте поторопимся и покинем это место. Позже я расскажу вам обо всем. После этого я опустил голову и пошел прочь от толпы. Я попросил одного из жителей помочь мне и купить коническую бамбуковую шляпу с длинным муслином. Старейшины не задавали мне вопросов, заставляя чувствовать меня удовлетворенность за их действия. Обнаружив семейную таверну и успокоив участников группы, которым все было в диковинку, я собрал старейшину в своей комнате. Сняв бамбуковую шляпу, я вздохнул и начал говорить. «У меня есть вещи, которые я не успел вам рассказать». Великий старейшина улыбнулся и ответил. «Тебе не нужно ничего говорить. Мы полностью доверяем тебе». Я покачал головой и продолжил. «Нет, я должен рассказать вам об этом. Изначально я был студентом Королевской продвинутой академии магии. Я освободил принцессу демонов, после того, как она была схвачена людьми императора. После этого мои учителя и мой друг спасли меня, воспользовавшись массивом телепортации. Так я попал в вашу деревню. Мне очень жаль, что рассказываю об этом только сейчас. Я рассказал им обо всем, что случилось. Поскольку люди божественной деревни несколько тысяч лет жили в глубоком лесу, у них отсутствовала какая-либо ненависть к демонической расе. поэтому они не возражали против моего поступка». Третий старейшина улыбнулся и промолвил. «Каждый человек имеет право на любовь. Тебе не стоит упрекать себя за это. Более того, ты не поступил неправильно». Я подошел к окну и посмотрел на лазурное небо, после чего вздохнул и ответил. «Ненависть между людьми, демонами и кланом зверей необычайно глубока». Все они живут в одном мире. Почему они вынуждены убивать друг друга?» Великий старейшина кивнул. «То, что ты сказал, совершенно верно. Если мы сможем исправить эти взаимоотношения, будет намного лучше». Я горько улыбнулся и ответил. «Я тоже думал об этом, но ненависть слишком глубока. Избавиться от нее будет нелегко». Старейшины, Вы должны пойти и отдохнуть, а я пока прикуплю кое-что.